Глава двадцать Утро наступило непозволительно рано. Вот только я забыла сном, как пора уже подниматься. С трудом разлепив глаза, я хмуро взглянула на виновника моего состояния, отправилась в ванную, сердито ворча сама себе под нос. Я уже несколько лет в кровати спала одна и успела отвыкнуть от рядом лежащего жаркого тела, тяжелых рук и ног, которые обязательно должны тебя придавить именно в тот момент, когда ты вот-вот уплывешь в царство Морфея, или сопение, раздувавшее мои волосы на затылке, заставляя тело ежиться от щекотки. «Завтракать не будем, сразу выезжаем», объявил муж, уже успев одеться, пока я хлюпалась в ванной. «Выкуп забрать надо, надеюсь, ты помнишь, сколько я чего Катарине отдал». Проговорила, взяв тунику и жилет, снова скрылась в ванной, быстро переоделась и, собрав с полок все бутылочки, вышла из холодного сырого помещения. «Помню», — кивнул мужчина, с трудом сдерживая улыбку, чем меня очень разозлил. «Что? Раз это моё, я не собираюсь здесь ничего оставлять. И так с голой...» <кх> Сюда попала. «А раз Фергус упорно заявляет, что я Катарина, отказываться от необходимых мне вещей не буду». «Почему ты предупредила меня?» Вдруг спросила Ластера, чего я на миг растерялась. «Из двух зол выбрала меньшее. Ты мне показался человеком, с которым можно договориться, в отличие от Фергуса с его грандиозными планами». Ответила, наконец упаковав последнюю баночку, ехидным голосом добавила. «Так что не радуйся, мы еще не обсудили наши будущие деловые взаимоотношения. Ты много говоришь». Усмехнулся мужчина, в одно мгновение оказавшись так близко ко мне, что я даже не успела отреагировать. «Ты моя жена, хозяйка земель Квана Грантов и будущая мать моих детей. Больше обсуждать здесь нечего. Я дам тебе время привыкнуть ко мне, но не слишком долго». «Ты?» Возмущенно рыкнула, но договорить мне не дали. В дверь настойчиво постучали, и муж, еще раз пристально взглянув на меня, произнес. «Позже договорим». Когда покинем этот замок, поговорим, многообещающе протянула, с трудом сдерживая ругательство, мысленно напомнила себе. Ничего, так не вышло. Зайдем с другого края. Ранние пташки, глумливым голосом протянул папаша, по-хозяйски, проходя в комнату, невольно поморщившись, оглядев учиненным мною погром, подмигнула Вастеру, проговорил: Завтрак сейчас подадут. Поди после ночи силы покинули. «Завтракать не останемся. Благодарю», — ответил муж, застегивая последнюю пуговицу на куртке. «Мои люди ждут. а земли давно не видели своего хозяина. Я здесь задержался». «Ну как же!» — растерялся Фергус, но быстро взял себя в руки. «Нельзя так, что скажут обо мне люди. На перу ты и глотка не пригубил, чего уж понимаю, к такой красотке собирался, но завтрак...» «Спасибо, но нет». Вновь отказался ластер, криво усмехнувшись. «Папенька, а выкуп, тот, что мне муж мой любимый подарил, на телеге сгрузили? И украшения, что маменька дарила, ты на сохранностях себе забрал, верни?» Выступила я, радостно улыбнувшись, когда услышала скрежет зубов тятеньки. «Дочь, ты же не хотела в пути задерживаться? а Огруженные телеги только замедлят ваш ход». Еленым голоском ответил Фергус, но сжатые кулаки, играющие жеваки на сколах, указывали на всю гаму чувств, что сейчас бушевало в мужчине. «Ничего, управимся». «Да, любимый?» – пролепетала, погладив мужа по плечу. «Конечно, дорогая». Подыграла Ластер, вопросительно вскинув бровь, проговорил. «Фергус, я помогу разобраться с преданным. Помню, сколько и чего отправлял». «Конечно» произнился отец, обреченно вздохнув, но будто чего вспомнил, воскликнул. «Телеги-то у меня все отправились по деревням. Нет свободный. А у нас есть две. Места для всего хватит», ответила Вастер, подталкивая Фергуса к выходу. Прихватив простень с дурацким пятном, добавил. «Родная, прикажи спустить вещи вниз. Гран дальше справится». «Хорошо», — довольно улыбнулась, радуясь, что муж поддержал мой порыв. «Может, у него, конечно, в замке кладовые ломится, но это вроде как мне отдано. Пусть будет, а то, мало ли, снова остаться без всего чего-то не хочется». Найти служанку не составило большого труда. Девушка стояла за дверью и ждала, когда его светлости выйдут, чтобы тихой мышкой прошмыгнуть в комнату. «Тебя как зовут?» – спросила, решив позвать девушку с собой. «Судя по всему, здесь ее плохо кормят и часто наказывают». «Вон и на насколь появился, а вчера его точно не было!» «Хлоя, ваша светлость! Хлоя, пойдешь со мной?» «Спасибо, госпожа! Нельзя мне!» Промямлила служанка, переминая с ноги на ногу, испуганно на меня поглядывала. «Родители мои тут и в земле проклятые вы едете!» «Ерунда какая! А родителей можем тоже с собой забрать!» Произнесла, подойдя ближе к девчушке, Бьют же тебя здесь, и, видно, голодно живешь. А там я обещаю тебе, что не тронут. Будешь моей помощницей, и родителей в замок возьмем. Или они хозяйство свое держат? Нет, что вы, нам корову и не купить. Так пять боров. пробормотала девчушка. Спасибо, госпожа, но земли его светлости прокляты, и все, кто на них вступает, долго не живут. Тихо на тебя, — рассердилась этой невероятной глупости, еще раз попыталась донести. «А вас, дорогие его люди, живы, здоровы и довольно упитаны». «Не поеду», — упрямо мотнула головой Хлоя, схлипнув. «Не заставляйте меня, госпожа. Как хочешь». Устало махнула рукой, распорядившись. «Скажи слугам, чтобы вещи вниз отнесли, и Гранта найди. Он в телеге погрузит». «Слушаюсь, ваша светлость», — обрадованно пискнула девушка, рванула из комнаты. «Да, это не искоренить». Проговорила, глядя вслед убегающей Хлое. «Скорей бы выехать. Еще час, и я загрызу кого-нибудь от голода». «Держи!» Прервала мое ворчание средняя сестрица царственно, проплыв в комнату. А Отец сказал, чтобы сегодня же добавила этого отвар проклятому. Хм. Задумчиво промычала, держа в руках небольшой пакетик с чем-то сыпучим. «И что это?» «Спрячь!» «Совсем опалоумево!» взвизгнула неуравновешенная девица, шепотом добавив. «Отрава! Как проклятый помрет, люди отца нападут на воинов Аластера, и ты вернешься домой». А что выкуп затребовала, отец похвалил. Сказал, ловко придумала, а то проклятый заподозрил, видно, неладное. «Угу, ясно», — кивнула, пряча пакет в карман жилетки, удивляясь такой самоуверенности и жестокости семейства Катарины. «И не...» Договорить с наглой сестрицей не дали вошедшие в покой слуги, которые скоро принялись выносить в коридор баулы. Поэтому она, натянуто улыбнувшись, проговорила Скоро увидимся, конечно, заверила сестру, имя которой я так и не узнала, отправилась в ванну, там заперла дверь и смыла серый порошок в клозет. потом тщательно помыла руки, стащила с себя жилетку, бросила ее на пол, решив больше не надевать ее, а то мало ли. И, выполнив все это, только тогда вернулась в покой и, усевшись на край кресла, смотрела на снующих слуг, развлекая их своим голодным урчанием в животе. «Кхм, Катарина, пора!» – окликнул меня ластер, замерев на пороге комнаты. «Наверное, я так ушла в себя, что не заметила, как слуги уже успели освободить покои. Он все отдал!» шепотом спросила, окинув хозяйским взглядом пустое помещение, удостоверившись, что ничего не забыла, вышла из комнаты. «Все, еще и два сундука с тканью подарил», сказал, «для любимой дочери не жалко», хмыкнул муж. «Еще бы, он уверен, что в ближайшую ночную стоянку ты да будешь мертв, и все добро к нему вернется», язвительным голосом проговорила, украдкой взглянув на мужа. На мгновение его брови нахмурились, но тут же на лице появилась самодовольная улыбка. «Тебе дали яд и приказали меня травить, и ты мне об этом сказала. Значит, травить меня ты не будешь?» «Нет, конечно!» — возмущенно фыркнула. «За кого ты меня принимаешь? Это подво? «Мне повезло с женой!» Довольно протянул муж, подхватив меня под руку, подсказал. «Сейчас кричать будут, не пугайся!» «Ты даже не представляешь, как!» – широко улыбнулась мужчине, но, вспомнив о предупреждении, спросила, «Зачем?» Простонь вывесили в холле», – пояснила ластер лукаво подмигнув. «Непорочная Катарина!» «Жуть!» – простонала, чуть вздрогнув от раздавшегося крика. «Стоило нам только спуститься на первую ступеньку лестницы!» «Радут!» – продолжалось это недолго. «Прощание тоже прошло очень быстро!» И мы спустя час уже выехали за ворота замка Фергус.